более ярким, чем когда-нибудь светом, осветило ей все то, что прежде было во мраке, затрещало, стало меркнуть и навсегда потухло.